Глава четвертая. «Ты говорила, — начала она медленно, — что здесь Мэль могла быть собой. Это ее настоящий облик? Да. Облик оставлял желать лучшего. Длинные волосы невыразительного пепельного оттенка, серые глаза, бледная кожа. Черты хоть и правильные, но блеклые какие-то, будто лицу не хватает красок. Или это только заготовка для лица. С одной стороны не красавица, а с другой — не уродина». А главное — молодая. Последний факт заставил Киру облегченно вздохнуть. «Хорошо, что меня не закинуло в тело стареющей монашки», — пробормотала она. «В конце концов, есть с чем работать. Немного косметики, и даже это лицо заиграет новыми красками». Тем временем Джайна накрыла к завтраку и превратила ночную сорочку своей госпожи в утреннее платье. «Что же мне теперь делать?» — задала Кира риторический вопрос в пустоту. «Садись и поешь, потом будешь думать». «А ты мне не поможешь?» Она кивнула на гору румяных блинчиков и кувшинчик с медом. «Нет, я человеческую пищу не ем, но спасибо за предложение». Немного утолив голод, Кира снова взялась за раздумья. Промышлять ремеслом своей предшественницы она не собиралась, а значит стоял вопрос, на что жить в этом мире. Ревизия шкатулки под изголовьем ничего не дала, денег там не было, если не считать десятка золотых монет. «Куда же делись остальные?» — спросила она у Джайны. «Ты же сказала, что Мэль ведь копила на ритуал?» Та пожала плечами. «Госпожа хранила деньги не дома. все таки сумма была очень большой, а район тут опасный. В любой момент может кто-то позариться». «А где?» — Джинни развела руками. Все мне неведомо. Ладно, насколько этого хватит? Кира указала на найденные монеты. Ну, если скромно, то на месяц, но это с натяжкой. Значит, месяц. Ну, придумаю что-нибудь, работу найду. В вашем мире есть же секретари или писарем устроюсь в какую-нибудь контору. Это не все. Голос Джайны звучал напряженно. И от этого тона у Керы неприятно заныло сердце. «Чего я еще не знаю?» «Через три дня наступает срок ежегодного взноса. придет сборщик податей от гильдии. И сколько я, то есть Мель, должна ему заплатить?» «Двести монет». «А сколько зарабатывает писарь?» «Обычный полдирхама в день. Мак-дирхам». «А что будет, если не заплачу?» «Боюсь, глава гильдии, Рутгер, заставит отрабатывать долг. Он давно на мыль глаз положил. Только и ждет, как воспользоваться случаем и сделать ее своей наложницей». Кира схватилась за голову. «Я погибла. С такими зарплатами мне никогда не достать за три дня нужную сумму». Вскочив, она заметалась по комнате. «Мы можем что-то продать. Эти ковры, мебель». «Нет». «Это все создано моей магией и существует, только пока я здесь. Стоит тебе выйти из комнаты вместе с кулоном, и комната снова станет пустой». Кира застыла на месте. Она вспомнила, как вчера ввалилась сюда. Здесь было темно и пусто, пока вокруг не засиял магический свет. Значит, Джайна не врет. Да и зачем ей это? «А этот Рудгер, он кто? Может, получится договориться?» «Это вряд ли». Вздохнула Джинни и пояснила. «Он орк, очень сильный и безжалостный. Его даже в гильдии все боятся. Говорят, левый глаз ему выклевал грифон, пока Рудгер раздирал его на части голыми руками». «Так он еще и одноглазый!» Ужаснулась несчастная попаданка. «Получается, выхода нет?» Кира продолжила нарезать круги по комнате и заламывать руки. «Что же делать? Что делать?» шептала она, чувствуя, будто стены начинают давить, прибивать ее к земле, как пылинку. Внезапно в голове мелькнула дельная мысль. «Так, ладно, причитать нет времени, надо найти того Вока». «Брока», — подсказала Джайна. «Да хоть дурлока, ей потребовать свои деньги назад. Кошелек был туго набит, наверняка там не один десяток монет. Скажу, что я вчера была невменяемая после удара, не понимала, что делаю». «Если он мой подельник, как ты говоришь, то, надеюсь, мне удастся его убедить». Найдя, как ей показалось, выход, Кира довольно рассмеялась и с улыбкой обратилась к Джинни. «Одень меня как-нибудь поскромнее, чтобы я не выделялась в толпе». «И куда ты пойдешь? Джайна сложила руки на груди и устремила на Киру выжидающий взгляд. «Ты знаешь, где живет этот брок?» «Пойду на базар. Надеюсь, в этом городе только один базар?» «Один». «И что дальше? Будешь ходить по нему, заглядывать в каждую лавку и спрашивать, не видели ли вы достопочтенного гнома Брока?» «А хоть бы и так», — огрызнулась Кира. «Или у тебя есть другой вариант получше?» «Нету», — вздохнула Джайна. «Вот и не мешай мне, я не собираюсь становиться наложницей какого-то орка». Ей повезло. Джайна все еще недовольно бурча, выдала розовые шаровары и голубую рубашку до пят с яркой шелковой вышивкой. Наворчание по поданке заверила, что в таком виде она как раз не будет выделяться из толпы. «Только волосы сильно в глаза бросаются», — посетовала она. «Местные женщины все брюнетки. Ну, ничего, под платком спрячешь». Кира от платка отказалась, а волосы заплела в косу и уложила узлом. Мелькнула, конечно, мысль их обрезать, но Джинни воспротивилась такому издевательству над телом усопшей госпожи и сказала, что метаморфу ни к чему что-то отрезать, просто уменьшить. Но у Киры, как она не пыталась, ничего не вышло. Точнее, она смогла удержать образ короткой стрижки, но всего на пару минут. «Тебе не хватает опыта», — подытожила Джайна. «Ладно, пока так походишь. Будет время, потренируешься. Но будь осторожна. Ты сейчас в истинном облике, Мэль. Его мало кто видел, но именно тех, кто видел, тебе стоит опасаться больше всего, особенно одноглазого Рутгера. Только не вздумай его в лицо одноглазым назвать. Он за такое убьет, не задумываясь». «Сама знаю, не дура». Мысленно перекрестившись, Кира вышла из дома и замерла на крошечном треугольнике между стен, не зная, куда идти. Вчера она не слишком оглядывалась по сторонам во время сумасшедшего бега, а сегодня все вокруг оказалось чужим и незнакомым. «Эй!» — она потерла кулон. «В какую сторону мне идти?» «Тш!» — зашипела безделушка. «Ты с ума сошла! Никто не должен знать, что у тебя есть я, иначе нам обоим конец!» «Тогда отвечай по делу и не шипи!» резко ответила Кира. Ее охватил страх от того, что предстояло идти одной в незнакомый мир. Но страх на то и дается, чтобы его побеждать. «Направо!» — буркнула Джинни и обиженно замолчала. Кира покрутилась, пытаясь понять, направо от чего именно ей идти. Потом решила действовать на бум, дав телу возможность совершать привычные действия. Она закрыла глаза и сделала шаг как ей показалось, в пустоту, потому что чувство падения было очень внезапным и не очень приятным. «Мама!» — взвизгнула попаданка и открыла глаза. Локация изменилась. Теперь она стояла на пустой мощёной улочке, вдоль которой выселись одноэтажные домики, украшенные цветами. Впереди виднелась еще одна, идущая перпендикулярно. По ней сновали повозки, толпы горожан, а еще с той стороны доносился шум голосов. Нашла! Радостно объявила Кира самой себе и поспешила в выбранном направлении. Через несколько минут она вышла на широкий бульвар, который был, по всей видимости, центром города. Об этом говорила огромная площадь, к которой он примыкал, и дворец, возвышающийся над этой площадью, как шапка крема на капкейке. По обе стороны тянулись лавки модной одежды, тканей и пряностей, ювелирные и оружейные мастерские а еще небольшие конторы, в которых за монетку вам могли сочинить прошение к бургомистру или любовный сонет. В воздухе витали незнакомые яркие запахи, вокруг кипела активная жизнь, а Кира только успевала вертеть головой да вовремя отступать с дороги, чтобы не попасть под колеса экипажа или под чей-то хвост. Руки привычно похлопали по карманам, ища телефон, и Кира досадливо прикусила губу. «Ну какой телефон?» Эх, почему она не перенеслась сюда вместе с сумкой, в которой лежал телефон, солнечная батарея к нему и маникюрный набор? «В сторону!» — гаркнул кто-то в самое ухо. Кира вздрогнула и отшатнулась, а мимо, задрав нос едва ли не к небу, проплыл настоящий эльф. «В самом деле шны, как с картинки». «Очуметь!» — выдала Кира и застыла, открыв рот. Эльф был не один, за ним шествовала целая свита блондинистых красавцев. Теперь стало ясно, почему Карамель влюбилась в одного из них. Пусть он и был эльфом всего на восьмушку. Она очнулась только, когда ее снова толкнули и поспешила отойти с дороги, пока ноги не оттоптали. «Ладно», — пробормотала она себе под нос, разглядывая прохожих. «Переходим к плану Б». Вспомнить, где вчера пришла в себя, не получалось. Лавки и шатры вокруг не навевали ни малейших воспоминаний. Делать нечего. Кира на свой страх и риск заглянула в ближайшую. Это была оружейная мастерская. За прилавком сидел бородатый мужчина в кожаном переднике и что-то мастерил. «Добрый день», — произнесла Кира как можно приветливее, хотя внутри все сжалось от неприятного чувства. «Вы не подскажете, где я могу найти уважаемого господина Брока?» Мужчина поднял на нее непроницаемый взгляд и прищурился. «Не знаю такого. Сбрую коню возьмешь? Или вот смотри, какой хороший кинжал. Легко в рукаве спрятать и в руке помещается». Он продемонстрировал товар, но Кира покачала головой. «Ну, может, вы его видели? Он гном, рыжий такой, бородатый». С каждым словом Кира чувствовала себя все глупее и глупее. И боялась даже представить, как выглядит со стороны. Ходит по улицам и ищет гнома. Гнома! Рыжего, бородатого. Лучше бы она сейчас лежала в больнице и видела все это в кошмарном сне. «Нет, не видел», — отрезал хозяин лавки, сообразив, что она ничего не купит, и вернулся к своим делам. Кира двинулась дальше, заглядывая в каждую дверь и задавая один и тот же вопрос. Где-то ей улыбались, где-то настороженно косились, но никто не дал даже намека, где могла обитать такая приметная личность, пока зазевавшуюся попаданку не схватили за руку. Не успела она возмутиться, как ее дернули в сторону, под скромный навес маленькой чайной. Сверху упала плотная ценовка, закрывая вход со стороны улицы, и Кира поняла, что осталась в укромном уголке один на один с тощим, вихрастым мальчишкой лет 14. Тот смотрел на неё тёмными, встревоженными глазами. «Эй!» — она резко выдернула плененную конечность и уставилась на мелкого незнакомца. «Ты кто?» Тот встревоженно зачистил. «Мэль, ты что, совсем сбрендила? Ходишь по базару в истинном облике и всех про Брока расспрашиваешь? Ему это не понравится. А тебе уже в гильдии слухи пошли?» А в голове мелькнула напутствие Джайны. «Ты сейчас в истинном облике Мэль, его мало кто видел, но именно тех, кто видел, тебе стоит опасаться больше всего». «Мы знакомы?» — на всякий случай уточнила она. «Ты шутишь?» — парнишка вздернул нос и уставился Кире в лицо. Она скривилась, но выдала версию, отрепетированную для случайных знакомых. «Мне вчера огневик между лопаток влепил, да так, что я с брусчаткой поцеловалась. В голове до сих пор звенит, ничего не помню». И «Ивлен я», — надулся подросток, — «ну ты обычно Ивом зовёшь. Так ты поэтому Брока ищешь? Забыла, кто он?» «И поэтому тоже». «Понимаешь, Ив, я так сильно стукнулась, что даже облик сменить не могу». Кира начала вдохновенно врать. «Впрочем, почему врать?» Кое-что из этого было чистейшей правдой. А через три дня мой срок уплаты налога в гильдию.